Никакая наука не улучшит его положение. Идеальный путь духовного и нравственного перерождения, заявлял Судзуки, открывает перед человечеством Дзен. Чтобы достичь этой вожделенной цели, нет необходимости отбивать поклоны, перегримствовать, подавлять плоть и сушать ум с холастической премудростью. Достаточно войти в контакт с внутренними процессами нашего существования, углубиться в наше высшее «я», приобщиться к истокам собственного бессознательного. По словам видного американского психолога-неофрейдиста Фромма, дзен способен активизировать внутреннюю энергию человека, предохранять от психических заболеваний и душевных надломов. Подобных высказываний можно было бы привести немало. Экзотика и реклама сделали свое дело. Только в Соединенных Штатах Америки насчитываются десятки учреждений, разрабатывающих самые разнообразные методы модификации психики человека. Как правило, эти методы, с учетом спроса, круто замешаны на религиозно-философской основе йоги или буддизма и сдобрены большими или меньшими порциями фрейдизма, экзистенциализма и других не менее острых приправ. О масштабах распространения этих методов можно судить хотя бы по следующим примерам. 60-летний монах из Индии Макариши Махеш Йоги организовал в Соединенных Штатах Америки широко разветвленную организацию, культивирующую трансцендентальное созерцание. Эта организация имеет 400 центров и насчитывает около миллиона человек, прошедших соответствующую подготовку. Основной курс по освоению методики и техники созерцания рассчитан на четыре учебных дня, каждый из которых включает 4 получасовых занятия. Прошедшие курсы обучения должны заниматься созерцанием два раза в день по 20 минут перед завтраком и ужином. Перед окончанием курса каждому ученику вручается тайная индивидуальная мантра, молитва. Считается, что постоянное повторение мантры способствует обретению душевной гармонии и обостряет работу сознания, вступающего в так называемое четвертое состояние сознания. Оно трактуется как начало трансцендентности, выхода за пределы логического мышления. Значительное распространение в Соединенных Штатах Америки, особенно среди поэтов и писателей, получил тибетский буддизм, представленный прежде всего Институтом Наропа, возглавляемый Ламой Чогиамом Трумпой в штате Колорадо и Институтом Наингмы в Калифорнии. Эти учреждения заняты также обучением техники созерцания и другим методом расширения сознания. Институтом аналогичного профиля является Арика, учреждение, возглавляемое боливийским мистиком Аскаром и Часо. Здесь сосредоточены различные направления – суфизм, буддизм, каббала, даосизм, и используются различные методы психотерапии. С 1971 года, когда и Часо, и его 42 ученика обосновали в Соединенных Штатах Америки, институт подготовил более 2000 инструкторов. 25 тысяч человек прошли здесь полный курс подготовки. Главная квартира института находится в Нью-Йорке. Программа подготовки включает усвоение различных методов созерцания и размышления, физические и дыхательные упражнения. Знакомство с особыми режимами питания, концентрацию внимания на мантрах и янтрах, словесных и графических символах, имеющих особый духовный смысл. Арика стремится вернуть человека к его подлинной сущности, освободить от притворств и иллюзий, влечений и зависимостей от своего «я». Мы не останавливаемся на ряде других методов и школ, имеющих меньшее отношение к восточным учениям, и использующих различные вариации психоанализа и гештальпсихологии. Основателями их являются не только дипломированные психологи, но и математики, профсоюзные деятели и даже бывшие продавцы поддержанных автомашин. Следует отметить, что квинтэссенция восточных религий –